591 ГУРУ Все лучшие начинания и полезные меры тьма стремится обратить своим противоположным полюсам и тем нанести людям всяческий вред. Все имеет свою теневую, обратную сторону, и эту-то обратную сторону темные умышленно утверждают к проявлению. Страсть светлую и полезную свести на нет. Казалось бы, данное предприятие хорошее, но какова же его конечная польза, если в результате омертвели целая река или огромное озеро, или сгорело от газов из труб вся растительность вокруг, или производимой продукции, скажем, удобрениями, наносится вред почвам, неумелым и непродуманным применением последних, и даже и в фосфорном удобрении можно отравить почву.